Глава 9. Порой фелисы удивляют. Проводим быструю разведку. Около сорока гард противника уже переправилось через ущелье. Это примерно двадцать тысяч вампиров. Не думаю, что рванут на нас в ближайшее время. Надеюсь, что нет. Все-таки пару заходов бомбардировщика стоит сделать. А то красиво стоят, расслабились. Но как не вовремя с этими котами да кошками? узи Узимир со своей тупой дочкой ныль не мстит мне за предательство. За то, что узнала во время плена Сехмед. Неужели так просто взяла, да рассказала все своему папаше? Гонец указал, где и в каком направлении движется их армия. На пути у меня есть точка телепортации, ну или почти на пути. Хотя что такое двадцать километров для меня? Преодолею на крыльях быстро, как голубь сезакрылый. А вот что буду делать там еще не решил. По большому счету, принц не такой уж и злодей. Ничего дурного мне не сделал. Просто туповат, как и его кошка. Вроде умничают так, что ведешься на их мудрость местами, как миленький. Похоже, у них в роду выдавать умные мысли ценою отключение мозга на последующие недели. Нет, ну мура. Собрать столько воинов ради того, чтобы навалять мне... На вампиров не стали, а на меня, пожалуйста? Я что, страшнее? Малять. «Я не знаю, что с ними сделаю. Кот паршивый. Зараза такая! Злость берет!» «Да даже потому, что армию приходится оставлять. Кто помешает скоростным вампирам Визивула Вула ринуться сюда невидимыми, устроить переполох и диверсию, сломать или подорвать катапульты, вырезать пару-тройку гард?» «Да, меры по обнаружению приняты. Не зря я возрадовался прииском». У нас песок дорожками высыпан на особо вероятных направлениях и граблями пограблен, как у пограничников. Следы увидят, но будет уже поздно. Караульные же не роботы. Все два часа на посту не будут пялиться на песчаные дорожки, а должны. Еще сетки стоят и всякие самодельные колокольчики, но это совсем другая история. Распорядившись накормить да напоить гонцов и, раздав указания командованию, собрался прошвырнуться до ушастого принца и решить все быстренько, пока воины света друг друга не поубивали. Да даже мой пятый коготь, идущий за ними следом, готов ворваться за меня и вцепиться им в хвост. Ну и полечь, соответственно, от выхлопов газов армии в разы больше. Надо же, даже после объявления узимиром, что я разорил их святыню, пятый коготь остался мне верным». Хотя они знают меня всего несколько дней. Удивительно, как неестественны их идеалы в человеческом понимании. Ольви неподалеку ходит из стороны в сторону. То на озеро озирается, то на меня смотрит с какой-то внутренней борьбой. Снова корсет прочный нацепила. Броня и его покрывает принадобности. Стоит командиров распустить, вебесида с видом ошалелым, как сама не своя, в кустике отводит. На булке подкачанные смотрю, налюбоваться не могу. А то, что хвост змеей ходит, мне совсем не нравится. Крис, говори, что задумал. Шипит на меня впервые такая взвинченная, будто Узимир сын ее родной. Вебисида, самодостаточная женщина, которая вечно ухмыляется и делает вид, что ее мало кто колышет, теперь вцепилась чуть ли не в горло. Из чего бы? Еще одна шпионская сеть у меня под носом. Помню, как она уговаривала меня на Нелли внимание обратить, когда я еще щеглом был. Сторона ее понятна, она все-таки Фелис. Смотрю на нее пристально. «Крис, я знаю, что ты легко одолеешь Узимира», — продолжает уже более спокойно. «Но пойми одно, если он огласил клятву у алтаря, у них священный поход на тебя». Это значит, что как только принц потеряет свой статус, мстить за осквернение встанет следующий фелис, а за ним следующий, пока не кончится вся армия, понимаешь? — И что ты предлагаешь? — спрашиваю, мысленно вздохнув с облегчением. — Я сама поговорю с Узимиром. Поскочу навстречу, но ты должен отдать мне камень. Только так он поверит, что... Что? — перебиваю, предполагая, к чему она клонит. — Что клятва исполнена. — выпалила. «Вэбби, это тупой план», — заключил сразу, не отрывая от ее серых глаз своего взгляда. «Думаешь, он поверит, что ты меня убила?» «Других идей у меня нет, но есть шанс, что они развернутся и двинут обратно». «Ага, а мой пятый коготь будет мстить уже за меня». «Или ты им подмигнешь выразительные заговорщицки, мол, я на**бала пятьдесят тысяч рыл, продолжайте движение?» «Крис, послушай меня», — прорычала каталютка угрожающе. Ого. А вот это уже что-то новенькое. Никого не буду больше слушать, уж прости. Обрубил и посмотрел чуть в сторону, встречая взглядом приближающуюся Ольви. Взгляд беспокойный и будто магичка чувствует здесь наше свебесида и напряжение. «Я с тобой», — произнесла синеволосая крошка решительно. Веби даже не обернулась, покачала головой, опустив ее удрученно. «Мне придется двигаться быстро, ты будешь меня тормозить». Говорю, как есть, и даже не сомневаюсь, за мной она не угонится точно. Не буду, я использую магию следа на кулон. Малышка решила спорить со мной. Мы это уже проходили, мы же команда. Видимо, ты об этом забыл. Вибисида оборачивается на нее, одаривая ироничной улыбкой, но говорит мне. «Не знаю, как ты будешь выпутываться из этого, Крис, но удачи». Похлопала по бронированному плечу и на магичку с кривой улыбкой посмотрела. Ольви! — Да, выби. — Присмотри за дураком, — брякнула каталютка и двинула прочь, пробурчав себе под нос. — Спаси, дракон, нашу честь и ответи от бесчестия. Остались вдвоем с Ольви. Смотрит на меня встревоженно. До того за меня боится, что даже на змей в кустах наплевала. А одну я еще приметил метрах в трех. Она ползла в нашу сторону, но что-то засомневалась в последний момент. Наверное, потому что гарпии над нами кружат высоко. Сразу три штуки. «Что делать будем?» — спрашивает малышка деловито. «Хотя еще не давал добро ей со мною ввязываться, поэтому смотрю хмуро в полумраке. Мы же команда!» Снова этот аргумент вырывается из ее сладеньких губ. На этот раз неуверенно. «Ага, и с Эмирой, и с Ней – та еще команда!» Ворчу, готова уже стартовать. «Тупая кошка меня издала. Больше некому. И тупой папа же ей поверил!» Наплевать было на свои земли и народ, пусть вампиры жрут и давятся. Каких-то жалких тридцать тысяч воинов выделил, а сам отсидеться собрался. А тут какая-то стекляшка сворованная возбудила до того, что собрал армию в мгновение ока и двинулся сражаться с войсками, которые насмерть за них и стоят. Непривитые, неорганизованные, ничего не знающие о том, что здесь происходит. Они ж на убой идут, дебилы. Ну я им устрою. От души так сказал. «Крис», — говорит Ольви чувственно, взволнованно и подается резко за плечи, хватая. «Ну, говори». Но Ольви успевает рот лишь открыть, и с тени вновь появляется в вебисида. Не сказать, что я не видел ее. Думал, что-то хочет добавить, а она, встав за магичкой вплотную, кинжал к горлу прислонила. Еще и второй рукой обхватила за талию, чтобы та не дергалась. «Не дергайся», — так и сказала, а дальше мне, как совершенно чужая. — Крис, отдай камень. Не сомневайся, я успею перерезать ей горло так, что ты уже не излечишь. Дыхание перехватило от ее слов. Она же из тех, кому я всецело доверяю. — Что ты творишь, Уэбби? — спрашиваю вроде бы спокойно, но в груди моей проморозило знатно. Нет, лишь в первое мгновение я испугался за Ольви, которая невозмутимо замерла с вопросительным взглядом, сверлящим меня. Больше боюсь уже за вторую идиотку потому что ничего она не сделает. Я подойду в самом быстром режиме, в котором Веби успеет резануть максимум на миллиметр, а потом мне придется ломать ей обе руки, потому что в таком ускорении просто убрать их не выйдет. Кости, даже самой матеры воительницы, рассыплются от бешеного импульса. Просто знаю, что потом эта гордая воительница лечить мне ее не даст. Будет мучиться, пока не потеряет сознание от болевого шока. А если умрет... Просто отдай мне камень не доверься, выдает Виби Сипла, и вижу, как льются у нее из глаз слезы. Твою мать, никогда не видел, чтобы она плакала, а теперь вижу и боль пронзает сердце. Вот оно что. Говори, как есть. Прошу ее, не сходя с места. Лучше пусть помрет один тупой Филис, чем тысячи напрасно, отвечает шмыгая. Ведь ты не выкрутишься на этот раз. Уземир готов к встрече, я уверена. «Будет много смертей ненужных, бессмысленных и бесчестных. Дай мне совершить последний подвиг, Крис. Подвиг для самой себя, а не на показуху». Хорошо, что никто из посторонних не видит этой сцены. «Ты что же, решила...» «Ха. Да, скажу, что украла я», — признается наконец. «Дам слово свое нерушимое, и он поверит, потому что я вебесида, а потом убьет и успокоится». «Это и был твой настоящий план», — развожу руками разочарованно, — «решила пожертвовать собой». «Да», — отвечает жестко, — «выдать себя конченной тварью», перечеркнув всю прежнюю славу многих циклов «Героя всего Вита», спрашиваю с нажимом и чувствую, как дрогнуло что-то в ее глазах от моих слов. «Да», — повторяет уже с комом у горла, — киваю Ольви. Девушка в шоке стоит, но понимает, о чем я, поэтому через мгновение покрывается серо-синими ромбиками по шею включительно. Все, кинжал бесполезен. Вебесида отдергивает руки, отпуская заложницу, которая, не раздумывая, сразу же засияла синими боевыми контурами. Ольви, нет, предостерегаю. Вебесида отступает, пятясь и не сводя с меня грустных серых глаз. — Если от твоей руки умрет Уземир, убей меня. Выдает негромко моя прежде вечно задорная, порой глуповатая и прямолинейная каталютка, которую я всегда с теплом на сердце встречаю. А теперь заявляет такое. Дура, что ли? С тобой все нормально? Спрашиваю настороженно. Я все еще могу на тебя рассчитывать. Покуда жива, ответила, развернулась и пошла угрюмо во тьму. Малять, она что, любит Узимира? Ощущение такое, что все песком сыплется из рук сквозь пальцы. Вампиры вот-вот разорвут нас к херам, а самый надежный генерал моей ударной армии конников дает сбой, затеял пожертвовать собой ради любимого, который, похоже, и не знает, что его безответно и беззаветно любит великая героиня Вита. Может, ради него она и бросалась во все самые громкие авантюры и ждала, что он заметит, но Зимир предпочел пухленькую и веселую дочку Аргириса. «Крис», — напоминает о себе Ольве, — «не подскажешь, что это было?» «Да у всех крышу рвет! Что я сделаю?» Рыкнул на малышку, хотя нет ее вины, что она попала под руку. «Остаешься здесь, в гарнизоне форта Синда. Сам все решу». Борьба взглядов длится секунды три. Приподнятая губеха, в которую хочется вцепиться. Голубые глазища, вроде безразлично смотрящие, но пробивающие насквозь. Образ, который когда-то впечатлил меня который впечатляет и сейчас, но я не преклонен. «Да, пожалуйста!» — фыркнула и двинула по тропке, не попрощавшись. Прямо в броне потопала мимо ошалевшей змеи, чуть на нее не наступив. «Почему нельзя сделать так, чтобы всем моим дорогим существам было хорошо? Когда ж все это закончится?» Переместился я на один из наших переволочных пунктов для снабжения. На двести километров прыгнул и сразу на колонну наших попал. Везут новые катапульты, лошадей, провизию. За все это дело Миранда отвечает со своими бездарями. Бывшие наемники и двойные агенты Ревекки отрабатывают свой хлеб хорошо, стараются. Всем нашел занятия по роду деятельности, использовав их навыки. И уговаривать не пришлось, только платить. Сейчас вижу три десятка повозок под сотню свежих лошадей и двадцать свежевыструганных катапульт. Все это дело охраняет около двухсот наемников и два взвода конных воинов Галактиона. Курсируют таких караванов у нас целых двенадцать. Так мы обеспечиваем непрерывность поставок. Идут по трем дорогам, и, млять, одну как раз и заняла армия Уземира. Если они что-то сделали с моими людьми, пожалеют, что вообще свои задницы из джунглей выперли. Едва сдерживаю порывы звериной ярости» мы столько воинов уже положили, и если этот тупой принц послужит причиной хоть одной смерти в моей армии, я его прямиком к визевулу и телепортирую, чтоб полюбовался последние минуты своей жизни на олицетворение ужаса, которое с удовольствием его сожрет. Хрен он что сделает, бесит, сил нет держаться. Не пугая своих бойцов, ухожу сразу в тень, За сарай, где у меня, кстати, тоже штатный караул организован, поэтому сразу и раздается одновременно с треском тетивы. «Кто здесь? Мужики, чужой, с факелом сюда!» Две собаки еще затявкали. Не везде, но в тылу ополчение герцога используют их как сторожевых. Хорошо помогают. Чуют залетных вампиров. «Это Крис Везучий. Несите службу бодро», — отвечаю замерев. «А то рука дрогнет еще у стрелка, и стрела ему же в глаз отлетит». «Наш Крис там с сукобками кувыркается! А ты не вор ли случаем?» Заявляет часовой, выглядывая меж журдочек забора. Хорошев же обо мне мнение. Кстати, неплохого. К нему еще двое бойцов в кожаных щитах выходят с факелом и собакой на поводке, которая почему-то умолкла и никуда не рвется. Наоборот, ее в натяг мешка волоком тащат. «Что за чудо к нам пожаловало?» раздается уже от начальника заставы. «Молодец, сам вышел!» «Бдит командир, будут на стрюме и солдаты. Освещают меня факелами и недоумевают, что это за супергероев, в обтягивающей броне. А вы, кстати, пароль не должны спросить? Морды, а?» Наезжаю теперь я. «Пароль?» — спохватывается часовой и получает подзатыльник от командира. «Лорд Крис, простите дубину, мы его с деревни самой глухой подобрали». «Да-да, глуши некуда», — подтверждает часовой, кивая быстро, как идиот. «Нормально все у вас?» интересуясь заботливым тоном. «Да, господин, не жалуемся». Нарожал мужикам батареек, которые сдухли, поэтому без фонариков ходят, хотя выдал кучу на все посты. Явил кофе, сахара, рафинада, с чайником подсказал, чтобы подогрели. Счастье-то сколько у бойцов. Смотрят тогда доверчиво, грусть в душе. «Берегите себя». Наставил, прощаясь, и взмыл в воздух с привычного уже разбега. Вот только на этот раз понесло меня, как истребителя. Крылья тоньше, почти в два раза выше. Поначалу еле справился с управлением. Сбавил обороты, добавил обратно, понёсся с ветерком. Местность подо мной перематывается так быстро, что едва не потерялся, упустив из виду все ориентиры. Пришлось подниматься выше, до трехсот метров, и делать несколько виражей. Через шесть-семь минут метания я все же напал на след войск Уземира. Да тут слепой мимо не пролетит. Огненный змей из факелов тянется на километры, и начала его не видно. Колонны пехоты вперемешку с редкой конницей и телегами движутся по дороге и параллельными струями по равнине. Конница отрядами носятся по флангам. Знамена на палках у них даже имеются, возвышаясь над ушастыми головами. У кошаков знамена, подумать только. Почему не елка из хвостов? Лечу в сторону головы колонны, невольно восторгаясь огромной массе живого и перекачанного мяса. Войско огромное, даже во тьме металлом поблюскивает от оранжевого огня. Снижаюсь по мере приближения, пытаясь в головном отряде Уземира рассмотреть. А там кошаков двадцать одной толпой оторвались от остального стада, едут на лошадях медленно, вальяжно покачиваясь. Самые главные филисы всегда впереди, чтобы дорожной пылью не дышать. Вижу принца: наплечники из металла напялил, отчего еще здоровее кажется. Так папашу нашел, а где конченная предательница Нелли? Из-за которой рискуют теперь потерять головы тысячи. Ей в первую очередь хочу отрубить хвост и уши. Пиноккио бы позавидовал, как же просто ей стать человеком. Покружил немного на пятидесяти метровой высоте. Фелисы вверх уже посматривать стали, вероятно, на гул турбины реагируя. Стрелы полетели огненные, осветительные в мою сторону. Загорланили кошаки беспокойно. Небольшая неразбериха пошла. Часть фелисов встали, тормозя всю массу. Промчав вперед головы колонны метров сорок, приземлился перед главами кланов и, собственно, войском, что стало раздаваться вширь, притормаживая. Встал с двумя мечами Сехмет, чтобы видели всю серьезность и решительность с моей стороны. Заодно несколько огненных шаров покатил по земле от себя в разные стороны для устрашающего эффекта. Не на армию, конечно, а ей поперек. Дураки ушастые и встали со шалелыми рожами. Уземир так вообще глаза выпучил свои кошачьи. Шлем я втянул, молчаливо представившись. «Это ж Крис!» — понеслось по строю вглубь. «Сам явился! Крис здесь! Да ну, не помет! Это ж драться с его войском, что ли, не надо!» Вот и подтвердились намерения. «Ладно, млять. Вероятно, удостоверившись спустя секунды, что это я, принц спрыгнул с коня, сотрясая землю. Хоть я и стою от него метрах в двадцати, но вибрацию ощутил. А лошадь его выдохнула с облегчением и посмотрела на меня угрюмо и с мольбой. Наверное, попросила, чтобы я избавил ее от этой ноши. Сразу с мечом полуторным в руке на меня и двинул, скались радостно. А тем временем напротив меня фронт войска все расширяется от наплывающих бойцов, желающих увидеть, что за чудо возникло их встречать. И никто не решается окружать меня. Толпа скапливается, но не бросается на меня ждут чего то лишь узимир шагает навстречу машина для убийства показалась мне сейчас еще здоровее чем раньше понимая что легко справлюсь с ним но все равно создается впечатление что нет наверное все дело в его праведной как он думает ярости встает в шагах в десяти расправив мощнейшие плечи кидает презрительный взгляд рассмотрев меня с напускной брезгливостью бросает подлый щенок явился сам